которые следили за тем, чтобы в моём городе постоянно была та погода, которая мне нужна. Эх, как мне сейчас не хватает их всех. Мой величественный Фарнавир! Сколько сил я угрохал в этот город, но он в итоге пал. Вдруг стало мне смешно, и я рассмеялся на полную. Дожились. Я грущу о Фарнавире.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 «Добрый, скажите, а вы предлагаете жильё всем людям, которые попали в тяжёлые жизненные ситуации?» На всякий случай вначале решил узнать. Всё же моя одежда выглядела дорого, хотя и была грязной. А ещё я не собирался светить документами, так как это может уничтожить в будущем мою репутацию. А то, что меня узнает, я не переживал. Кольцо давно снял, и оно лежало в кармане, а внешность...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 У нас в этом мире существует практика, когда люди идут в волонтёрство, чтобы поднять свой авторитет. Мол, я такой хороший и добрый, что помогаю нищим, кормлю их. Всё это в большей степени лишь позёрство и лицемерие. Хотите помочь — помогите им с работой. Организуйте бесплатную медицину, а затем выдавайте пособия и прочее. Мне эта тема известна как никому в этом мире.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 Комнату. Хм. В моём городе я видел передачи про такие места. Там все спали в общих помещениях. И я уже приготовился к тому, что ночью мне придётся спать на стороже. Но вместо этого, когда я пошёл за этой аппетитной девушкой, она привела меня в собственную комнату, что не уступало ничем обычному номеру в дешёвой гостинице. Здесь даже был свой санузел с душем. Маленькая кровать, как по мне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 После этого встал, прошёлся по комнате и проверил её на наличие сюрпризов. Таких не обнаружилось. Закрыл дверь, причём не на ключ, а своей магией, просто деформируя замок таким образом, чтобы его никаким вторым ключом невозможно было открыть, а затем лёг спать. Да, сейчас ещё был день. Вот только силы меня покидали. Если дальше буду терпеть,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 которая занимается контрабандой и любит шальной образ жизни. Той самой жизни, от которой они берут всё. «Ещё звонили Власовы», — вдруг снова обратился Аристарк к своей жене. От этих слов у женщины похолодело на душе. «И что?» — осторожно поинтересовалась она, но бокал с шампанским сжалось сильнее. «Спросили, не будет ли проблем по нашей сделке, которую мы провернули?»